Его волновали некоторые воспоминания из Библии, которые он знал наизусть. Но как верить, собравшись трём вместе, верить в это великое имя Бога после тех страшных злоупотреблений, которые себе позволяют наши священники? Жить в одиночестве. Что за мучение! Я становлюсь несправедливым и нелепым, сказал Жюльен, ударяя себя по лбу. Я одинок здесь, в этой тюрьме, но я не жил одинок на земле. Я жил и руководился мощной идеей о долге. Долг, который я себе предписал, всё равно хорош он или дурён, был для меня словно ствол крепкого дерева, на которое я опирался во время бури. Я шатался, колебался, в конце концов я всего же только человек, но я не позволял себе отклоняться. Этот сырой тюремный воздух заставляет меня думать об одиночестве. И к чему лицемерить, проклиная лицемерие? Меня угнетает не смерть, не тюрьма, не сырость, А только одно отсутствие госпожи Дереналь. Если бы в Верьере ради того, чтобы её видеть, мне пришлось бы скрываться целыми неделями в погребах её дома, разве стал бы я жаловаться? Заметно влияние моих современников, сказал он громко с горьким смехом, говоря сам с собою в двух шагах от смерти. Я и то лицемерю о XIX век. Охотник стреляет из ружья в лесу, его добыча падает, он бросается за нею. Его сапог падает в огромный муравейник, уничтожает жилище муравьёв, разбрасывает далеко их яйца, их самих. Самые философские из этих муравьёв Никогда не поймут, что это было за огромное чёрное страшное тело, сапог охотника, который внезапно проник с быстротою молнии в их жилище с ужасным шумом и с напами красноватого пламени. Таким образом, смерть, жизнь, вечность вещи весьма простые для тех, у кого есть достаточно обширные органы, чтобы их постигнуть. Однодневная муха родится в 9 часов утра в долгий летний день, чтобы умереть в 5 вечера. Как может она понять слово ночь? Дайте ей прожить ещё лишних 5 часов, она увидит и поймёт, что такое ночь. Так и я умру в 23 лет. Дайте же мне ещё 5 лет, чтобы пожить с госпожой Дереналь. Он принялся хохотать, как Мефистофель. Что за безумие размышлять об этих великих вопросах. Во-первых, я так же лицемерию, как если бы меня кто-нибудь слушал. Во-вторых, я забываю о любви и жизни, когда мне остаётся так мало времени жить. Увы, госпожа де Рональ отсутствует. Пожалуй, муж её не позволит ей больше возвратиться в Безансон и продолжать себя компрометировать. Вот что делает меня одиноким, а не отсутствие. справедливого, всемогущего, милосердного, немстительного бога. Ах, если бы он существовал, увы, я упал бы к его ногам. Я заслужил смерть, сказал бы я ему, но великий Боже, Бог милосердный, Бог несходительный, верни мне ту, которую я люблю. Была уже глубокая ночь. Час или два Жюльен мирно спал. А потом к нему явился Фуке. Жюльен чувствовал себя сильным и решительным, как человек, ясно сознающий всё, что происходит в его душе. Глава 45. Я не могу подвергнуть бедного аббата Шазберна такому злой шутке, позвав его, сказал Жюльен Фуке. Он после этого не будет обедать 3 дня. Но постарайся отыскать мне Янсениста, друга господина Перара, чуждого интригам. Фуке с нетерпением ожидал этого предложения. Жюльен выполнил теперь всё, чего требует провинциальное общественное мнение. Благодаря аббату Фрильёру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 Поскольку он хотел лишь втереться в доверие к молодым женщинам из высшего бизансонского общества, то госпоже де Реналь не стоило большого труда отправить его служить мессы в течение 9 дней в аббатство Брюлео. Нет слов описать, до какого безумия доходила теперь любовь Жюльенна. Ценою золота и пользуясь на все лады влиянием своей тётки, Известной и очень богатой Ханжи госпожа де Реналь получила разрешение видеться с Жюльеном два раза в сутки. Узнав это, Матильда чуть не сошла с ума от ревности. Господин де Фрильор признался ей, что несмотря на своё влияние, он не может пренебречь приличиями настолько, чтобы разрешить ей видеться с другом больше одного раза в день. Матильда стала следить за госпожой Дереналь, чтобы знать каждый её шаг. Господин Дефрильёр истощал усилия своего находчивого ума, чтобы доказать Матильде, что Жюльен не стоит её. Несмотря на все эти муки, она любила его с каждым днём всё больше и больше, и каждый день устраивала ему ужасные сцены.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 Это служит мне извинением, раз уж я не умею лучше притворяться. Мадмозель Деламоль узнала о смерти маркиза де Круазнуа. Господин Детолер, страшный богач, позволил себе неприятные намёки относительно исчезновения Матильды. Господин де Круазнуа попросил его их опровергнуть. Господин Детолер показал ему адресованные ему анонимные письма, написанные так искусно, под... написанные так искусно, подобранными подробностями, что бедному маркизу оставалось невозможным не догадаться о быстине. Господин де Талер позволил себе шутки, лишённые остроумия, обезумев от горя и раздражения,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 Смерть господина Декруазноа изменила все мысли Джульенны относительно будущности Мательды. Несколько дней он старался доказать ей необходимость принять предложение господина Делюза. "Это человек застенчивый и не слишком хитроумный", говорил он ей, "и он без сомнения будет следующим в ряду ваших претендентов. Он более чистолюбив, чем бедняга Круазноа, но зато в его семье нет герцогства". а потому ему не покажется затруднительным жениться на вдове Жюльенна Сареля. На вдове, которая презирает великие страсти, холодно возразила Матильда, ибо она достаточно пожила, чтобы видеть, как через полгода её возлюбленный отдаёт предпочтение другой женщине, виновнице всех их несчастий. Вы несправедлива,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 Ибо даже если бы Жюльенна помиловали, то как завоевать его сердце? Стыд и страдание от осознания того, что она любила более, чем когда-либо этого неверного возлюбленного, довели мадмуазель Деламоль до того, что она замкнулась в угрюмом молчании, из которого её не могли вывести ни любезности господина Дефриллёра,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 Однажды он явился к Жильену и стал его убеждать, что если он не желает впасть в тяжёлый грех самоубийства, он должен сделать всё возможное, чтобы добиться помилования, а так как духовенство пользуется большим влиянием на Министерство юстиции в Париже, то представляется весьма лёгкое средство торжественно обратиться в лоно церкви и с оглаской соглазкой повторил Жюльен Ах, я понял вас, мой отец. Вы так же ломаете комедию подобными сионерам. Ваш возраст, возразил серьёзно янсенист. Интересная наружность данная вам провидением, самый мотив вашего преступления, оставшийся не выясненным. Героические хлопоты за вас, мадмозель Деламоль, Словом, всё, кончая удивительной симпатией, которую выказывает вам ваша жертва, всё это создало вам ореол героя для молодых безансонских дам. Они всё позабыли для вас, даже политику. Ваше обращение отзовётся во всех их сердцах и оставит в них глубокое впечатление. Вы оказали бы огромную услугу религии. И я бы колебался только потому, что не знаю, как поступили бы иезуиты. Неужели и в этом случае, оскалзнувшим от их алчности, они всё ещё будут вам вредить? Нет, этого не может быть. Слёзы, которые вызовет ваше обращение, уничтожат для творное влияние десяти изданий сочинений Вальтера А что останется мне? ответил холодно Жюльен. Если я буду сам себя презирать, я был чистолюбив и за это не хочу себя порицать. Тогда я поступал согласно требованиям времени. Теперь я живу изо дня в день, но я считал бы себя очень несчастным, если бы согласился на какую-нибудь подлость. Другая неприятность, но иначе повлиявшая на Жюльлена, исходила от госпожи де Реналь. Какая-то приятельница-интриганка убедила наивную, застенчивую женщину, что та должна отправиться в Сен-Клу и вымолить на коленях прощение у короля Карла X. Она решилась на разлуку с Жюльеном, И после такого усилия ей казалось ничтожной неприятностью то, что в другое время показалось бы хуже смерти. Я пойду к королю и гордо сознаюсь ему, что ты мой возлюбленный. Жизнь человека, да ещё такого человека, как Жельен, должна быть поставлена выше всяких соображений. Я скажу, что ты из ревности покушался на мою жизнь. Существует множество примеров, Когда несчастные молодые люди были спасены гуманностью присяжных или короля. Я перестану с тобой видеться. Велю запереть для тебя двери моей тюрьмы, воскликнул Жюльен, и, разумеется, на другой же день убью себя с отчаянием, если ты не дашь мне клятвы не предпринимать ничего, что делает из нас обоих зрелище для толпы. Эта идея ехать в Париж не может исходить от тебя. Назови мне интриганку, которая тебе её внушила. Будем счастливы в течение немногих оставшихся дней этой короткой жизни. Спрячемся ото всех. Моё преступление и так уже слишком очевидно. О мадмуазель Деламоль огромные связи в Париже, поверь, что она сделает всё, что только возможно. Здесь в провинции против меня все богатые видные люди. Твоя выходка ещё более раздражит богачей, а в особенности умеренных, которым живётся так легко. Не дадим же повода для насмешек господам малонам вольно и тысяче других, которые лучше этих негодяев. Дурной воздух каземата становился для Чельёна невыносим. К счастью, в тот день, когда ему возвестили казнь, выглянуло яркое солнце. И Жюльен почувствовал прилив бодрости. Выйти на воздух, казалось ему так же приятно, как моряку, долго плававшему по морю, ступить на землю. Ничего. Всё идёт хорошо, сказал он себе. У меня достаточно мужества. Никогда ещё эта голова не была так прекрасна, как в ту минуту, когда должна была лечь на эшафот. Счастливые мгновения, пережитые им когда-то в лесах Вержи, представлялись ему в уме с чрезвычайной лёгкостью. Всё прошло просто, прилично и с его стороны без всякой аффектации. Наконец он сказал Фуке: Я не могу ручаться, что не буду взволнован. Эта сырая и безобразная темница так подействовала на меня, что у меня бывают приступы лихорадки, когда я сам себя не узнаю. Но что касается страха, то меня не увидят побледневшим. Он заранее распорядился, чтобы утром последнего дня Фуке увёз Матильду и госпожу Дреналь. "Он визит в одной карете", сказал он ему. "Устрой так, чтобы почтовые лошади всё время скакали галопом. Они упадут в объятия друг другу или обнаружат смертельную ненависть. В обоих случаях бедные женщины несколько отвлекутся от ужасного горя". Жюльен потребовал от госпожи Дюреналь клятвы. что она будет жить, чтобы воспитать сына Матильды. Кто знает, быть может, мы ещё что-нибудь чувствуем после смерти, сказал он однажды в Фуке. Мне бы хотелось покоиться, ибо это означает покой в этом маленьком гроте большой горы над Верьером. Много раз, как я тебе рассказывал, мне случалось проводить ночь в этом гроте. Оттуда я любовался самыми богатыми областями Франции, и чистолюбее воспламеняла мою душу. Тогда это было моей страстью. Вообще этот грод мне нравится, и нельзя спаривать, что его местоположение может очаровать душу философа. Но эти добрые члены Безансонской конгрегации любят извлекать из всего деньги. Если ты сумеешь за это взяться, они продадут тебе мои останки. Фух, удались эти печальные переговоры. Он провёл ночь один у тела своего друга, когда к великому своему изумлению увидел входящую Матильду. Несколько часов назад он оставил её в Детилье от Бизанцона. У неё был безумный, блуждающий взгляд. Хочу его видеть, сказала она. У Фуке не хватило мужества ни встать, ни ответить. Он показал ей на большой синий плащ, лежащей на полу в него были завёрнуты останки Жильены она упала на колени образы Бенифаса де Ламоля и Маргариты Наварской без сомнения придали ей сверхчеловеческое мужество дрожащими руками она развернула плащ Фуке отвернулся Он услышал торопливые шаги Матильды по комнате. Она зажгла несколько свечей. Когда у кофе хватило духу взглянуть на неё, он видел, что она положила на мраморный столик голову Жюльлена и целовала её в лоб. Матильда проводила своего возлюбленного до выбранного им могилы. Множество священников сопровождали гроб. Позади всех одна в задрапированной карете ехала она, держа на коленях голову человека, которого так любила. Кортеж достиг к середине ночи одной из верхушек юры, и здесь, в маленьком гроте, великолепно иллюминированным бесчисленным множеством свечей 20 священников отслужили заупокойную мессу жители маленьких горных деревушек лежавших на пути следовали за кортежем привлечённой столь необычной церемонией Матильда Появилась среди них в длинном траурном платье, и после службы велела разбросать в толпе тысячи пяти франковых монет. Оставшись вдвоём с Фуке, Матильда захотела собственными руками похоронить голову своего возлюбленного. Фуке едва не сошёл с ума от горя. Матильда позаботилась, чтобы этот дикий грот был украшен мраморным памятником, изготовленным за большие деньги в Италии. Госпожа де Реналь осталась верна своему обещанию. Она не пыталась покончить с жизнью, но 3 дня спустя после смерти Жюльена она умерла. обнимая своих детей. Конец книги. Читала Наталья Потапальская.